12. Пожарный катер покачивался на якоре у самого входа в порт. Я стоял на палубе в тяжёлой пожарной куртке и каске, беседовал по-испански с восемью другими идиотами и ждал, когда фейерверк начнётся, посматривая в бинокль на южный крест. Яхта стояла под батареей 12 апостолов. Её надстройка сияла огнями, за полосой тёмной воды играла фортепиано, смеялась женщина. Я видел часовых на носу, на корме, у правого борта. Моторка патрулировала кругами, перекрывая дорогу к яхте всем мелким судам, входящим в залив, как охраняющая хозяина дрессированная собака. В такой тупой операции мне ещё не доводилось участвовать. Никто и не заметил, что я опоздал, когда я вернулся на Финку после встречи с Дель Гадо. В гостевом доме сидели с похоронным видом Хемингуэй, Гест, Ибар-Лусия, Синмор, Роберто Эррера, Дон Андрес и несколько портовых бичей. «В чём дело?» — спросил я. «Всё отменяется, Лукас», — сказал Хемингуэй. «Что, не все ингредиенты собрали?» «Ингредиенты на месте, кроме одного. Планы яхты». Норберто говорил с их матросом. Тот сказал, что Кохлер жил рядом с ним, около кладовой камбуза. Ну и что? Это достаточно точно. Он посмотрел на меня, как на полного остолопа. Мы не знаем, где у них кладовая. Норберто, Хуан и другие ребята из порта хотели попасть на яхту и посмотреть, но туда никого не пускают, даже полицию. «Капитан сам ездил на берег, чтобы поговорить с полицейскими об убийстве». «Это хорошо. Значит, Мальдонаду и его люди не успели забрать книгу у нас из-под носа». «Ты не успеешь обшарить всю яхту за те несколько минут, что мы тебе обеспечим. Пустая трата времени. Ты сам говорил, что книга скорее у него в каюте, чем в радиорубке, где рубка мы, кстати, тоже не знаем точно». Я достал из кармана план яхты и положил на стол. Хемингуэй посмотрел на него, на меня, снова на план. Все остальные столпились вокруг. К уважению во взгляде Геста примешивалось лёгкое подозрение. «Можно спросить, где ты его взял?» — осведомился Хемингуэй. «Украл», — честно ответил я. «Откуда бы, сеньор Лукас?» — спросил Роберто Эррера. «Это копия оригинального чертежа». «Неважно, откуда». Я ткнул пальцем в квадратик на нижней палубе. «Вот она, кладовая, прямо под радиорубкой. Вполне логично, что Кохлер жил рядом. Может, у него и в рубке койка была. Кто-нибудь знает, есть ли у них второй радист?» «Нету», — сказал Дон Андрес. «Замяна прилетит завтра. Значит, всё нужно сделать сегодня ночью», — сказал я. Хемингуэй водил ладонью по плану, будто хотел убедиться, что он настоящий. «Тут вот ещё что, Лукас. Южный Крест нескоро уйдёт отсюда. И Норберто, и Синмор говорили с командой. Подшипник на одном из двух главных валов расплавился и повредил вал. Запчасти идут из Штатов». «Сухой док, значит», — сказал я. «О-о, на Касабланке». Я не сдержал улыбки. Американский посол договорился, что Пилар тоже отправят на верфь Касабланка для переоснастки. «Глядишь, в одном доке будут стоять!» Хамингуэй широким жестом подозвал всех к столу. «Синмор, дай знать ребятам, что ночное шоу всё-таки состоится. Ты, Вулфи, займись боеприпасами, а мы с Патчей и Лукасом ещё раз пройдёмся по плану. Марии не было в Вихии а класса, когда я туда пришел. Локаса пердита, покинутый домик. Бой Рене, шофьор Хуана и, наверное, кто-то из горничных хорошо над ним потрудились. Пол подмели, кабины вычистили, выбитое окно заслонили картоном, койки в маленькой комнате застелили. Можно подумать, мы с ней будем вместе там спать. У камина поставили стол и стулья. Мария. Тихо позвал я. Ответа не было. Может, сбежала всё-таки, вернулась в родную деревню. Отец и похотливый братец как бы предпочтительнее бешеного коня. Меня не особо волновало, куда она делась. Потом я услышал, как льётся вода, и вышел во дворик между домом и опустевшим коровником. Мария, наполнявшая вёдра у колонки, подскочила, когда на неё упала моя тень. «Я тебя звал». «Сказал я». Она качнула головой, красиво колыхнув волосами. «Я не слышала. Вода сильно шумит». «В доме тоже есть насос». «Он не работает, сеньор Лукас. Мне дали посуду, я хотела её помыть». «Подозреваю, что она и так чистая. И ты уже называла меня Хосе». «Кому ли ми кварто, Хосе Лукас». «Но эстамаль». Чище, чем было. «Ме густа мутё. «Как вам нравится мой дом, Хосе Лукас?» «Неплохо. А мне нравится очень, совсем как дома, испанский». Я глядел хибару, разбитое окно, колонку, двор без единой травинки. Пахло навозом. Да, всё как дома. «Буэно». Bueno. «Вот и хорошо, испанский». Она подступила ко мне. Я не нравлюсь вам, Хосе Лукас. Поркено. No? Почему испанский? Я промолчал. Она отступила. Сеньору, папе, я нравлюсь. Он подарил мне книгу. Какую? Она занесла ведро на кухню. Под клечным полотенцем лежали и по ком звонит колокол, который он недавно написал Ингрид Бергман. И пистолет 22-го калибра который он пытался мне всучить в первый день. Он сказал, в книге есть девушка, которую зовут как меня. Я вытряс из заряженного пистолета патроны. А с этим он что велел делать? Если сюда придёт бешеный конь, я должна бежать. Если не смогу, должна защищаться. Теперь я и этого не смогу, потому что вы вынули пули. Она чуть не плакала. Эти пули только разозлят твоего коня. Скорее всего, ты сама поранишься или попадешь в кого-то другого. Сеньор-папа будет недоволен. Я поговорю с сеньором-папой. Читай свою книжку, а пистолет не трогай. Она по-детски надулась. Я не умею читать, сеньор Люкас. Так пусти ее на растопку. Тенго Кейр. Тенго мучо Кеассер. Мне надо идти, много дел испанский. Мне, правда, много всего предстояло сделать до вечерних игрищ в порту. Предполагалось, что шоу начнётся в 15 минут первого, но флотилия из пяти моторок выступила лишь в 22 минуты. С лодок пускали ракеты. Я насчитал два глиссера и три рыбацких катера. Пилар, конечно, отсутствовала, поскольку все лодки были не местные. Все названия закрасили или занавесили, якобы случайно. Все, кто был на борту, низко надвинули шляпы и притворялись пьяными в хлам. Лодки под воплей пальбу неслись к освещенной яхте. Я снова навел на нее бинокль. Часовые подняли тревогу, на мостик вышел офицер. Один охранник показал на пулеметный лафет, но офицер покачал головой — вернулся в рубку и вышел снова в сопровождении Лысого, которого мы видели с пловчихой на палубе. Лысый был в смокинге и курил, вставив сигарету в длинный чёрный мундштук. Патрульная лодка пыталась перекрыть дорогу флотилии, но моторки рассредоточились, и это было всё равно, что загонять мраморные шарики в гору. Двое патрульных, держа на готове автоматы Томпсон, жалобно смотрели на яхту в ожидании указаний. Вахтенный офицер качал головой и махал руками. «Не вздумайте, мол». Патрульные спрятали автоматы, и лодка отошла к самому борту яхты. Я различал на головной моторке Хемингуэя. Лица под полями рыбацкой соломенной шляпы видно не было, но я узнал его по мощному торсу и массивным рукам. Вокруг него смеялись и кидали в воду бутылки из-под виски. Флотилия выходила из гавани между двумя старыми фортами, в городе и на противоположном холме. Кто-то пустил ракету над самой яхтой. Офицер кричал в мегафон, чтобы они отошли, но разрывы петард, вишневых бомб и сигнальных ракет его заглушали. Один из глиссеров начал кружить в 50 ярдах от яхты, отвлекая на себя часовых и патрульную лодку. Хемингуэй тем временем прицелился из ракетницы в яхту. Ракеты пускали будто бы наугад, но почти все они взрывались над Южным крестом. Дурацкие бамбуковые шесты служили базуками. Красный цветок распустился всего в 10 ярдах над носом яхты, и патрульная лодка ринулась отгонять ту, с которой стреляли. Парашют первой ракеты Хемингуэя раскрылся в 20 футах от яхты. Снаряд спланировал в воду, зашипел и погас. Эй вы! Черт вас сдери! орал лысый, выронив от волнения свой мундштук. «А ну прекратите, свиньи!» Слышно его было плохо. Наша пожарная лодка с потушенными огнями отчалила от заброшенного эллинга на городской стороне и пошла на малой скорости к яхте. Хемингуэй снова выстрелил ракету, разорвалась над кормой и упала за левый борт. Патрульная моторка устремилась к лодке Хемингуэя. Кто-то пальнул прямо в мостик. Офицеры лысый пригнулись, фортепиано умолкло, мужчины в смокингах и женщины в вечерних платьях высыпали на палубу. Офицер стал загонять их назад. Две белые вспышки полыхнули над самым носом. Часовой трижды выстрелил из винтовки в воздух. Хемингуэй, не обращая внимания на весь этот бедлам и лёгкую зыбь, стоял на носу головной моторки. Выждав момент, когда все остальные хлопки затихли, Он поднял ракетницу чуть выше, прицелился, выстрелил. Ракета, прочертив красную дугу, упала на палубу. Часовые зеваки бросились кто куда. И закатилась под брезент, покрывавший штабеля ящиков. Ракета с другой лодки прилетела туда же, под брезентом вспыхнул огонь. Патрульные начали обстреливать лодку Хемингуэя. Флотилия разбежалась в разные стороны, выкрикивая испанские ругательства и продолжая пускать ракеты. Глиссер сделал финт к яхте, отвлёк на себя патрульную лодку и умчался на запад. Наш пожарный катер рванул вперёд, включив одновременно ходовые огни, мигалку, прожектор и сирену. Хемингуэй заверил нас, что это настоящая пожарная лодка, хотя использовали её только дважды. В 1932 году торговый корабль успел выгореть до ватерлинии посреди гавани, пока пожарные поливали его из шлангов. А в прошлом году за 8 миль от берега взорвался кубинский военный корабль. Пожарным осталось только подобрать трупы. Вся команда, 8 человек, состояла из волонтеров, друзей писателя. На своем корыте они не столько отрабатывали приемы борьбы с огнем, сколько рыбачили, а в промежутках пили. Встречный ветер угрожал сорвать с меня каску. Прожектор поймал яхту в белый дрожащий круг. Патрульная лодка вышла на перерез и отвернула в сторону, поняв, что остановить нас не сможет. Последние 50 ярдов мы шли под крики и проклятие с палубы. Ребята, не обращая на это внимания, готовили крючи и трапы. «Отваливай! Отваливай, чтоб тебя!» — орал вахтенный офицер. «No lo han en entendido!» — прокричал в ответ наш рулевой, подводя катер к борту. Тенгала la де de hablar de en español!» «Не понимаю. Будьте любезны говорить по-испански». Трое наших захватили поручни яхты крючьями, еще двое закинули трап и тут же полезли наверх с пожарными топорами и шлангами. «Вон отсюда, скоты!» — завопил лысый, бросаясь навстречу. К несчастью для него первым шел Эль Кангуру, кенгуру, здоровенный джай-алаист. Лысый отлетел назад, а наш командир, настоящий пожарный, потребовал на ломаном английском очистить палубу. В чрезвычайных ситуациях всем распоряжается пожарная команда Гаванского порта. И пусть кто-нибудь поможет со шлангом. Огонь под брезентом почти догорел, но дым застилал все вокруг. Матросы Южного Креста носились с огнетушителями, обрубали куски тлеющего брезента, оттаскивали в сторону ящики. Я поднялся на палубу пятым, стопором в одной руке и фонариком в другой. Добежал до радиорубки, пропустил двух бегущих мимо матросов, вошёл. Нащупал в темноте рычажок пожарной сигнализации, точно там, где на плане показано. Завыла сирена. Посветил фонариком. Коротковолновой передатчик... Рация «Корабль-Берег», телеграф, речевой передатчик, больше аппаратуры, чем я до сих пор видел на гражданских судах. На полке в углублении всего несколько книг, стандартные справочники радиста. Журнал я пролистал наскоро, Кохлер не стал бы записывать секретные сообщения, принятые или отправленные. Мимо снова бежали. Я выключил фонарик, переждал и вышел на палубу. Налево, вниз по трапу, снова налево. Вентиляция всасывала дым, сигнализация работала. Ещё один короткий трап вниз. Из-за угла вышла та самая женщина, что плавала голышом. В длинном шёлковом платье с низким вырезом и ниткой жемчуга на шее. «Что вы здесь делаете? Что происходит?» «Пожар!» — рявкнул я, надвинув пониже каску. «Быстро наверх!» Она мигом взлетела по трапу. Я считал двери. Третий люк — камбуз, пятая — кладовая, шестой — каюта Кохлера. Если там кто-то спит, выгоню. Пусто, к счастью. Три койки, стол, углублённая полка. Повернуться негде. Сигнализацию кто-то вырубил. Пожар, видимо, потушили, пожарных выставили, наш катер ушёл. Я светил фонариком книги на полке. Всего семь штук, четыре, опять же, справочники. Остальные — драй камераден... «Эриха Марии Ремарка», «Три товарища», «Немецкий», «Геополитика», «Хаусхофера», «Онтология немецкой литературы». Я убедился, что все они на немецком, запомнил года издания, посмотрел карандашные отметки на разных страницах и вернул их на полку. Поднялся по пожарному трапу, на главной палубе, собравшись повернуть направо, я услышал голоса и увидел впереди тени вооруженных людей. Повернул по коридору назад, вышел через люк к левому борту подальше от суматохи, задраил люк, огляделся. Пожарный катер уже отчалил, дым рассеивался. Часовые вот-вот вернутся. Я разбил топором лампочку над собой, погрузив во тьму свой отрезок палубы. Перелез через поручни, побросал в море топор, куртку, сапоги, фонарик и каску. Остался в гидрокостюме. «Эй!» Кто-то шёл ко мне с носа, но различить мог разве что мою тень. Я прыгнул в воду, нырнул, проплыл 15 ярдов, снова нырнул. Вода была холодная, на яхте бегали взад-вперёд, но не кричали и не стреляли. Я поплыл через мелкие волны к берегу.